Если Германия Адольфа Гитлера планирует войну с Великобританией, эта война будет войной на море. Не надо быть выдающимся военным теоретиком, чтобы сделать подобный вывод. Достаточно взглянуть на географическую карту мира для пятого класса средней школы. На ней отражается тот очевидный факт, что Англия – остров, отделенный от европейского континента проливом Ла-Манш. Войну с данным островом можно вести лишь одним единственным образом – нанести поражение британскому флоту как минимум локальное, а затем высадить десант из 3-4 десятков дивизий на побережье между Портсмутом и Лондоном. И какое-то время, нужное, чтобы разгромить английские сухопутные войска, снабжать его. Следовательно, для того, чтобы победить в этой войне, а еще никто в истории не затевал войну, чтобы ее проиграть, немцам нужен серьезный военно-морской флот, на который у них просто нет ресурсов. У Германии к 1939 году и в сухопутных-то войсках танков и пушек меньше, чем у потенциального противника. О постройке какого военного флота может идти речь, не говоря уже о том, что военные корабли безумно прожорливы по части нефти, каковой у Германии едва-едва хватало, чтобы заправить баки значительно более нужных танков и грузовиков. Следовательно, войну с Великобританией немцы при всем желании, если таковое даже и было, начинать в 1939 году не могут. У них нет действенных инструментов для подобной войны. Поэтому они и не строят десантных кораблей. Эти корабли некому будет прикрывать в случае гипотетической высадки на британские острова. Они цели беззащитней, чем битком набитый войсками десантный транспорт, неспешно пересекающий бесконечную гладь моря. Единственное, на что в ситуации 1939 года годится немецкий военно-морской флот – это затеять весьма ограниченную войну на английских коммуникациях, учитывая, безусловное английское превосходство в кораблях и выучке экипажей очень недолгую и не слишком успешную. Посему вывод из предвоенной истории развития германского военно-морского флота, а также анализа его куцево-корабельного состава можно сделать простой и однозначный. Гитлер с Англией воевать не собирался, в принципе, как минимум до 1945-46 годов, да и то эта вероятность весьма под вопросом.